Глава двенадцатая. Голос. «Эх, есть что-то в этом голосе, что достигает укромных уголков моей души». Лонгфелла Христос. Театральный критик из газеты «Лондон Таймс» однажды написал, что голос — это девять десятых успешной игры. Абстрагируясь от актерского мастерства, то же самое можно сказать в отношении публичных выступлений. Яркий голос, которым грамотно распоряжаются, является важнейшим физическим фактором, позволяющим сделать речь убедительной и мощной. В некоторых случаях он имеет даже большее значение, чем смысл речи. Выразительный голос, который используется чувством меры, является не только эффективным инструментом профессионального оратора, но и признаком хорошего тона и даже неким коммерческим активом. Гладстон, английский государственный деятель и писатель, премьер-министр Великобритании, имевший глубокий мелодичный голос, однажды сказал. 90% мужчин в самых востребованных профессиях, скорее всего, будут всю жизнь прозябать в болоте посредственности, поскольку считают тренировку голоса бесполезным занятием и полностью пренебрегают ей. Над этим стоит задуматься. Существуют три фундаментальные основы выразительности голоса. Первая — легкость. Синьор Бончи, выдающийся итальянский оперный певец из Метрополитен Опера, признавался, что секрет мощного голоса — способности расслабляться. И это правда, поскольку отдых — основа легкости. Воздушные волны, которые формируют голос, порождают больше разнообразных тонов, когда ударяются о расслабленные мышцы. Убедитесь в этом самостоятельно. Напрягите мышцы лица и горла, словно испытываете ненависть, и прокричите «Я ненавижу тебя». Затем расслабьте их, как в те моменты, когда думаете о близких сердцу, приятных людях, и произнесите «Я люблю тебя». Обратите внимание, насколько по-разному прозвучит ваш голос. Неважно, выполняете ли вы голосовые упражнения или выступаете, никогда не пытайтесь сознательно модулировать голос. Легкость должна стать вашим вторым «я». Вам следует расслабить горло во время речи, поэтому необходимо избегать любого напряжения мышц. Горло должно стать чем-то вроде дымовой трубы или воронки для голоса. Любое неестественное сокращение не только нарушит его тона, но и негативно скажется на его общем состоянии. Нервозность и психическое напряжение — самые распространенные причины сокращения мышц рта и горла, так что постарайтесь сохранять самообладание и уверенность, о важности которых мы говорили в первой главе. Кроме всего прочего, ваши губы должны быть пластичными, чтобы формировать чистые и звучные тона. Для того, чтобы добиться этого, можно повторять слоги «мо-ми». Говоря «мо», вы сводите губы в форму буквы «О». Повторяя «МИ», вы возвращаете их в исходное положение, как при усмешке. Повышайте скорость выполнения этого упражнения и уделяйте тренировкам губ как можно больше времени. Дыхание должно зарождаться не в горле, а в центре тела. Вы должны дышать диафрагмой. Обратите внимание на дыхание, когда лежите в кровати на спине. Вы заметите, что весь процесс строится вокруг диафрагмы. Это естественный и правильный способ дыхания. Старайтесь дышать только диафрагмой, поскольку так вы сможете лучше расслабить мышцы горла. Следующие фундаментальные условия формирования выразительного голоса — это второе открытость. Если мышцы горла напряжены, звуковые проходы частично заблокированы, а рот наполовину прикрыт, то звук не будет ярким и чистым. Звук — это последовательность волн, и если человек захочет превратить свой рот в подобие тюрьмы, ему достаточно будет сильно сжать челюсти и губы. Звуку при этом будет крайне трудно выбраться наружу, и даже если и удастся прорваться, то явно не хватит силы и выразительности. «Широко раскройте рот, расслабьте органы речи и позвольте звуку свободно выйти наружу». «Широко раскройте рот и вместо того, чтобы зевать, начните говорить». «Постарайтесь сохранять эту открытость во время речи». «Мы говорим «постарайтесь», поскольку этого вполне можно добиться силой воли, если ваши органы речи в порядке». Не исключено, что ваши звуковые проходы могут быть частично заблокированы раздутыми миндалинами, аденоидами или увеличенными носовыми раковинами. В этом случае следует обратиться к врачу. Ноздри — важные звуковые проходы. Для того, чтобы добиться идеального звучания, их следует держать открытыми и чистыми. Говорить через нос на самом деле не значит издавать звуки носом, что можно с легкостью доказать, зажав его во время речи. Если вам мешают искаженные носовые тона, вызванные наростами или вздутием носовых проходов, последние можно легко и безболезненно удалить с помощью соответствующей операции. Это важно не только в плане чистоты голоса. Если легким постоянно недостает воздуха, это негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Последнее, фундаментальное условие хорошего голоса — это третья напористость. Речь, которая застревает в горле, звучит тускло, уныло и непривлекательно. Звук должен свободно выходить наружу, а не выталкиваться насильно. Помните, что первый принцип выразительного голоса — это легкость. Представьте, что звук пробивается наружу. Позвольте ему выбраться с легкостью. Чтобы определить, достаточно ли силен звук, сделайте глубокий вдох, потом выдох и пропойте «А, -а, -а, а широко открытым ртом, стараясь почувствовать слабые звуковые волны, которые бьются об арку свода глотки прямо над передними зубами. Ощущения настолько слабые, что вы, скорее всего, не заметите его поначалу. Но продолжайте практиковаться, помня о том, что нужно стараться выпускать звуки наружу. Наградой вам будет ощущение того, что голос пробивается сквозь толщу вашего тела. Сомкните губы и произнесите «нг», «им» или н Направьте звук к выходу. Ощущаете ли вы, что он бьется губы? Поставьте ладонь перед губами и произнесите энергично «ваш стаж», «пил», «ас». Ощущаете ли вы, как начальные звуки слов бьются о вашу руку? Практикуйтесь, пока этого не произойдет. Помните, единственный способ помочь вашему голосу — это направить его наружу. Как развить мощный голос? Не обязательно говорить громко, чтобы вас поняли. Необходимо лишь говорить правильно. Если вы начнете распоряжаться своим голосом грамотно, то вас нетрудно будет услышать. Безусловно, если вас услышат далеко сидящие слушатели, то и у тех, кто стоит неподалеку, не возникнет проблем. При этом необходимо соблюдать следующие правила грамотной речи. Применяйте принципы легкости, открытости и напористости. Это основные факторы, от которых зависит звучность и мощь голоса. Не смотрите в пол, когда говорите. Эта привычка придает оратору неумелый вид, и, кроме того, если голова выдается вперед, голос будет уходить в землю, вместо того, чтобы наполнять зал. Голос — это последовательность колебаний воздуха. Его можно усилить одним из двух способов — набрать больше воздуха или создать больше колебаний. Дыхание — основа основ звука. Если оно не будет глубоким, то, подобно пуле, позади которой слишком мало пороха, голос, основанный на таком дыхании, также будет слабым. Глубокое дыхание, дыхание диафрагмой, не только придаёт голосу большую мощь, но и делает его более резонирующим благодаря улучшению общего состояния здоровья. Обычно плохое здоровье, среди прочего, выражается в слабом голосе, тогда как яркая физическая витальность, то есть жизненная сила, проявляется в сильном и мощном. Таким образом, все, что улучшает общее состояние человека, также усиливает голос при условии его грамотного применения. Дискутируя о правилах здоровой жизни, все специалисты сходятся в одном. Витальность и долголетие напрямую зависят от правильного и глубокого дыхания. Тренируйте его, пока это не войдет в привычку. Когда вы разговариваете, старайтесь дышать глубоко, но так, чтобы это было не слишком заметно. Не пытайтесь говорить слишком долго на одном выдохе. Организм достаточно хорошо регулирует дыхание подсознательно. Он окажет вам ту же услугу на сцене во время выступления, если вы не станете пытаться подавлять его импульсы. Советы. Никогда не пытайтесь умышленно сделать голос хриплым. Не пейте холодную воду во время выступления. Внезапный шок разгрещённых органов речи приведёт к ослаблению голоса. Не делайте голос слишком высоким, он будет звучать чересчур резко. Это распространённая ошибка. Понисьте его, когда заметите, что он слишком высок. Не ждите окончания выступления, чтобы сделать это. Поступайте так же и в обычном разговоре. Проговорите алфавит, произнося букву А наиболее низким голосом и постепенно повышая тембр на каждой последующей букве до конца списка. Широкий диапазон даст вам возможность варьировать высоту звука в значительных пределах. Не прислушивайтесь к собственному голосу во время речи. Мозг нужен вам, чтобы обдумывать то, что вы будете говорить. Оставьте свои наблюдения для домашней практики. Вопросы и упражнения. Первое. Каковы основные условия развития выразительного голоса? Второе. Объясните, почему каждый из них имеет фундаментальное значение. Третье. Выполните какое-либо упражнение для развития этих условий. Четвертое. Почему чем шире диапазон голоса, тем лучше? Пятое. Подумайте, как можно расширить диапазон голоса. Шестое. Насколько вам нужно практиковаться каждый день, чтобы развить нужную силу голоса? Седьмое. Как можно достичь мощного звучания и развить напористость голоса? Восьмое. Какие голосовые ошибки вы допускаете? Как их можно исправить?